Уэйлон. Казалось, что все, кого мы с Лин знали, женаты. Рэй, Джон, Билл Сиденс, Брюс Ботник. К концу 70-х у всех у них уже были жены, так что Лин начал раздражать статус подружки. Я противостоял как мог, но в конце концов очень ее любил. Я не сделал ей незабываемое предложение. У нас был длинный разговор по этой теме, за которым последовало практичное решение. Мы пошли в шикарный антикварный ювелирный магазин «Францесс Клейн» на Беверли-Хиллз, где Лин выбрала винтажное платиновое кольцо с рубином и бриллиантом, окруженными ПВ. ПВ — метод закрепки камней, при котором драгоценная лигатура остается практически невидимой, а сами камни идентичны друг другу и по весу, и по качеству. Из восьми более мелких бриллиантов она холила и лелеяла его следующие 30 лет. А как-то на концерте она хлопала в ладоши, конструкция расшаталась и все камни вылетели. Надеюсь, тот, кто подметал позже той ночью, был достаточно внимателен. Мы выбрали следующий день после Рождества 1970 года, чтобы пожениться, но все было закрыто на празднике. И нам пришлось ехать в Гардену, город к югу от аэропорта, совершенно лишенный романтики, чтобы найти работающее здание суда для росписи. Мой брат Ронни и его жена Сью поехали с нами в роли свидетелей. Мы были настолько неподготовлены, что пришлось взять у брата взаймы наличные для оплаты госпошлины, так как суд не принимает кредитные карты. А еще мы здорово накурились травки перед церемонией и просто не могли перестать хихикать. Мировой судья в больших толстенных очках был настолько серьезен, что мы смеялись еще сильнее. «Берете ли вы эту женщину?» Мы были настолько на взводе, что едва смогли выдавить слово «да». После церемонии мы пригласили Ронни и Сью на праздничный ужин. Но сделали это слишком поздно. У них уже были другие планы. Так что мы просто пришли домой, покормили кошку и легли спать. Мы не сделали ни одной фотографии мероприятия. Мы намеренно поженились тихо и скромно. Казалось, что все, у кого были пышные и шикарные свадьбы, развелись довольно быстро. И в то же время те, кто не делал из свадьбы большого мероприятия, продержались вместе довольно долго. Я был шафером, Алин, подружкой невесты. Когда Джон женился на Джулии в знаменитом храме йоги в Пасифик-Палисейц, где пышные сады окружали искусственное озеро, красивая свадьба с большим количеством гостей. Они развелись два года спустя. В то же время Рэй и Дороти поженились в мэрии, Их единственными свидетелями были Джим и Пэм. Я даже не знал, что они сыграли свадьбу, пока Джим не упомянул это событие на сцене на следующую ночь. И они были вместе, пока Рэя не стала. Я всегда чувствовал, чем больше шоу вы устраиваете, из своих отношений, тем больше вам приходится что-то доказывать. Мы с Лин решили, что нам не нужно ничего яркого и раздутого. И мы все еще вместе. Так что моя теория неплохо работает. Помимо налоговых льгот, одна из причин, по которой брак имел для меня смысл, заключалась в том, что мы были готовы завести детей. Еще пару лет назад мы были не готовы, и Лин забеременела. Мы тогда только начали встречаться, я постоянно был в турах с группой. Рождение ребенка разлучило бы нас. Судебное дело Роу против Уэйда. Роу против Уэйда. 1971-1973. Историческое решение Верховного Суда США относительно законности абортов. Суд постановил, что женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным. После которого Верховный Суд США разрешил аборты, состоялось несколько лет спустя. Но то, что аборты незаконные, отнюдь не значило, что женщины их не делали. Некоторые наши друзья порекомендовали некоего доктора Леона. Он брал немного больше остальных врачей черного рынка, но имел действительно отличные рекомендации. К тому же мы были наслышаны о страшнейших историях друзей, девушкам которых аборты делали чуть ли не в подворотнях. Так что тут мы точно не собирались экономить. Мы с доктором Леоном пересеклись на нейтральной территории недалеко от нашего дома. Это был лысеющий полный мужчина лет семидесяти и с ним высокий, хорошо сложенный ассистент. Они завязали Лин глаза, чтобы она не поняла, куда они ее везут, и даже попросили лечь на заднее сиденье автомобиля, чтобы копы ничего не заподозрили. Они уехали. Мне оставалось только ждать и волноваться, поэтому, пытаясь отвлечься, я пошел в кино и нервно ерзал во время утреннего показа «Барбареллы». Позже я узнал, что Лин отвезли в какой-то жилой комплекс, а затем сделали какой-то укол, после которого она вырубилась. Она не помнила ни где была, ни как все выглядело, ни как она оказалась в том или ином месте, ничего о самой процедуре. Она очнулась уже в машине, ее везли обратно ко мне в заранее оговоренное место. У Лин было несколько судорог, но в остальном физически она была в порядке. На прощание доктор Леон попытался сделать неуклюжий комплимент самой неловкой фразой. «У нее чудесная кожа». И вот мы, наконец, поженились и решили завести детей. А это оказалось не так-то просто. На четвертом месяце первой запланированной беременности у Лин начались спазмы и кровотечения. Я был в дороге с Зедорс, так что ей пришлось просить мою мать отвезти ее к врачу. Мама была просто комком нервов, Ей пришлось взять Мазератти отца, которую ей не разрешалось водить. К тому же она тогда еще не слезла со своих таблеток и находилась под действием кадеина. И без того, напуганный своим состоянием Лин, пришлось дополнительно понервничать, когда в пути Мазератти заглохла, вздрогнула и сбила несколько других машин. Лин утверждает, что это самая страшная поездка на машине в ее жизни. И это говорит о многом, учитывая ее опыт со мной и Джимом за рулем. Это был выкидыш. Она прошла через D&C, процедуру, во время которой выскабливают ткани, оставшиеся внутри. Это стало для нее большим ударом, нежели нелегальный аборт. К тому же выяснилось, у Лин резус отрицательная кровь, и ее тело атаковало плод, словно иноземного захватчика. Потеря ребенка после четырех месяцев ожидания стала нашей общей травмой. Все, что нам оставалось, принять факт выкидыша и двигаться дальше. Ей сделали укол, чтобы скорректировать проблемы с кровью, и она взяла перерыв, чтобы прийти в себя физически и эмоционально. Она забеременела снова, когда мы были в Англии. Я как раз работал с The Buds В этот раз мы были более насторожены и сдержаны в своей радости. Вернувшись в Штаты, мы регулярно посещали врачей. Даже пошли на курсы для беременных – ламаза. Метод ламаза – техника подготовки к родам, разработанная в 50-х годах французским акушером Фернаром Ламазом. Основная цель метода – повышение уверенности матери в способности родить, помощь в устранении болевых ощущений, облегчение родового процесса и создание психологически комфортного настроя. И все прошло отлично. Кроме самих родов. Они запаздывали уже на две недели, так что доктор назначил день стимуляции родов. При этом меня не покидало ощущение, словно он пытается втиснуть нас в свой график игры в гольф. После стимуляции все прошло очень быстро. Деньги на курсы ломаза вылетели прямо в окно. Из-за стимулирования родовой деятельности ее боль была невыносимой, так что ей сделали спинальную, так называемую седловидную анестезию, названную так именно потому, что она блокирует ту самую область, контактирующую с седлом лошади. И даже после нее Лин билась в агонии. Спустя некоторое время мы поняли, анестезия просто пошла не туда. Она проходила через пик возможной боли с нулевым обезболиванием. Послышался крик ребенка. «Это мальчик!» А затем у Лин упало кровяное давление, а температура поднялась до опасного уровня. Меня внезапно вышвырнули из операционной. Не знаю, что именно произошло, но ее тело, скорее всего, отреагировало на столь болезненные роды. Врачам пришлось сделать ей общую анестезию, чтобы провести все необходимые манипуляции. А я тем временем представлял всевозможные наихудшие сценарии. Позже мы узнали, что она была в двух шагах от осложнения, которое могло убить ее. Но она выдержала. И после пробуждения Лин наконец взяла нашего прекрасного новорожденного сына. Мы назвали его Уэйланом. Мне всегда нравилось, как звучит имя Уэйлона Дженнингса. Уэйлан Дженнингс, 1937-2002. Американский певец, автор песен, музыкант и актер, Один из самых популярных исполнителей музыки кантри 20 века. А среднее имя мы дали в честь... Нашего любимого сорта немецкого вина Сонненур. По возвращении из Соединенного Королевства и Ямайки я много играл ему на гитаре регги-музыку. И, конечно, играл для него Петю и Волка точно как мой отец для меня, когда я был ребенком. Я даже немного переборщил и создал собственного Петю и Волка оригинальный музыкальный сборник рассказов под названием Кошачья сказка, повествующий о трех кошках нашедших дыру в своем домике, и она привела их к приключению в стиле волшебника страны Оз. По пути они встретили безумного солдата, короля, черепаху, утку и армию мышей. Объединившись с ними, они победили главного злодея, двухголового монстра по имени Гронгус. Я записывал этот сборник около года вместе с Брюсом Ботником. Мне даже удалось привлечь нескольких талантливых вокалистов, суперзвезду мультипликации Мела Бланка, озвучившего несколько персонажей, Джун Форей, которая озвучивала бельчонка Роки, Синди Лукто, Бабулю из Луни Тюнс и еще зеллион других популярных персонажей, озвучила одну из кошечек. Голосом безумного солдата стал Фрэнк Нельсон, которого вы, возможно, знаете по его работе с Джеком Бенни или появлению в радиошоу «Великий Гилдерслив». Или по его знаменитой фразе yeah, yes". У нас были виолончели, скрипки, саксофоны и бэк-вокалисты Майк стал из The Bats Band и Бонни Брамлет из The Lenny and Bonnie исполняли сольные партии. Грант Джонсон из Psychedelic Rangers сыграл партию на фортепиано. Лин озвучила одну из кошек, а я, разумеется, играл на гитаре. По окончании записи я отнес его в студию Электро Studios в надежде, что они помогут выпустить запись как альбом, а позже сделать к нему анимационный фильм. Но они решили, что я сошел с ума. Уэйлана, однако, мой музыкальный подарок не сильно заботил. Ему было около трех лет, и даже несмотря на смешные и глупые голоса, песни оказались слишком сложными для такого малыша. Можно сказать, что я отложил всю эту затею в дальний ящик. Я надеялся, что позже, когда он немного подрастет, я снова попробую сыграть ему, но просто-напросто забыл о существовании этого творения, пока мой сын не стал слишком взрослым для детских альбомов. Конечно, мне не стоило вкладывать столько усилий в такие жесты. Я хотел поделиться музыкой с сыном, но мне нужно было позволить ему самостоятельно найти его музыку. Уроками игры на гитаре я лишь связывал его. Больше всего мы сблизились, когда я учил его серфингу во время прогулок на лыжах. Позже, будучи подростком, он самостоятельно открыл свое звучание, любимые музыкальные жанры, научился играть на гитаре без моего давления. Он пытался сколотить собственную группу и дошел до участия в коллективе под названием «Блудлайн» вместе с Джоба Намасой и сыновьями Майла Дэвиса, Сэмми Хагара, Бэрри Оакли». Будучи совсем взрослым, он присоединился ко мне в туре. Сначала в качестве гитариста, а затем стал заниматься обработкой вокала для Зароби Кригер Бенд. В общем, когда разговор заходил о браке и детях, я всегда чувствовал, что не готов. Я был прав. В итоге я женился на женщине, о которой можно было только мечтать, и провел золотые годы, путешествуя по миру с сыном, исполняя для него музыку. Ничто не могло подготовить меня к такому.